и не завтра. Даже если меня поставят в боевое расписание, даже если мне повезёт выжить в воздушной свалке над фиолетовыми помидорами на Атара, если мои ракеты отощут врага и спасут жизнь ведущему, они скажут: "Это всего лишь удача новичка, приятная на но случайность". И они будут правы. Они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 хоть в пьяном угаре офицерской контины, схватившись с каким-нибудь непочтительно ухмыльнувшимся сапёром из мобильной пехоты. Их было шестеро. Леонид Фрайман, подвижный, стриженный почти наголо, с скорой, ну, улыбкой. Улыбался он, впрочем, как-то зловеще, даже в тех случаях, когда тому не было видимых причин. Фрайман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 По-моему, этим всё сказано. Известно ведь, что такое большой мур. Да-да, именно. Фронт и Егор расхаживали по жилому отсеку в красных рубахах с косоворотках, носили на шее обереги, а их русые бородки урчавились исконно русскими кольчиками. Честно говоря, поначалу они показались мне самыми сумасшедшими во всём этом летучем дурдоме. И только позже, познакомившись на коротке с людьми клона Я понял, что ретроспективная эволюция, сорвавшая крышу населению большого Мурома, была очень умеренной и, пожалуй, благотворной вариацией на тему того, что случилось с колонистами на Вертрагне 200 лет назад. Пятым был могучий азиат Ибрагим Бабакулов. Широкоскулое лицо, у laki размером с мою голову, волосатые лопащи и Изящные старомодные очки в металлической оправе. Смотрелись они на нём как галстук на буке. Галстук, кстати, был таким же неотъемлемым атрибутом Ибрагиму, как и его очки. Ты похож на юного Вагнера, восхитился он, разглядывая Быстрова поверх очков. Ну, тебя в роду немцев не было? В роду не было, ответил Быстров. А кто такой Вагнер? Кто такой Вагнер? переспросил Ибрагим, нахмурившись. Чему вас на новой земле вообще учат? Как люди, не знавшие Вагнера, могут называть себя истребителями? Вагнер это такой немецкий композитор, пояснил Коля Самохвальский. И хотя до большой дружбы с лейтенантом Бабакуловым Коле было ещё далеко, этот эстетизующий киргиз, знаменитый на веся вяносец, миломан и интеллектуал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 как показывали элементарные арифметические выкладки, кое кому из нас прилетать не светит. Флугеров в пятом ангаре оказалось ещё меньше, чем нас. На вертикальном оперении одного флугера был нарисован напружинившийся злющий котяра. На другом щекастое лицо солнца в обрамлении лучей лепестков. Этот флугер имел позывной Ерило и принадлежал фролку Жемякину. На фюгере код летал командир эскадрильи. Об этом свидетельствовал дополнительный красный шеврон на фюзеляже под кабиной. Остальные 6 фюгеров были только что извлечены из транспортных контейнеров и смонтированы трудами авиационных техников. Никакие художества их не отягощали, если не считать стандартных опознавательных знаков Объединённых Наций и военно-космических сил.